Зали вырвалась из рева и морока прыжковой точки, словно из кипящего прибоя. Помнила крик, это ощущалось, как крик. Не было ночи, не было дня, только вспышки. Вот она выходит из телепорта. Рассвет слепит глаза, жар на перемёрзшем теле, силуэты в бронекостюмах. Зали хочет поставить ладонь колбу козырьком присмотреться, но у неё нет сил. Дальше чьи-то голоса. Говорят на родном языке, но Зали не понимает ни слова. Только по тону слышат, что они взволнованы, удивлены и даже напуганы. Ей задают какие-то вопросы, но она молчит. Только чувствуют железную прохладу чипа под языком. Подбегает кто-то ещё. Ей на плечи набрасывают покрывало, пытаются куда-то везти. Куда её отвели? Удалось ли им что-то узнать, Зали не помнила, только стерильно-серые стены пропускного пункта, мигающая лампа под потолком, от неё болят глаза, потом снова провал. Город, по утреннему пустынные улицы, Зали ловит на себе взгляды редких прохожих, удивлённые, озадаченные, но всё же не настолько, как если бы она всё ещё была голой. Значит, Зали все-таки приняла у стражников покрывало и набросила его на плечи. Так раньше выглядели жертвы пожаров, когда приезжали все эти красные и белые машины, — подумала тогда Зали, вспоминая кадры одной из хроник, которые она смотрела на корабле. Люди в униформах приходили и набрасывали на пострадавших покрывало, независимо от того, какая погода была на улице. И снова карусель кадров, вспышки и затмения. Снег, лес, и спустя секунду палящее солнце. Жухлая трава трепещет под ветром. Выстрелы, прощальный взгляд Халкана, раскаленный асфальт Кинчена под босыми ногами, боль во всем теле. И по краям обзора темнеет, и ничего не остается, только крохотное окошко, совсем крохотное, будто смотришь в телескоп с другой стороны. Наконец, видения рассеялись. Из Марьева постепенно появился знакомый стол и кровать, а потом окно. За окном садится солнце. Зали вскинулась на постели во внезапном испуге, но тут же нащупала языком чип, он был на месте. Осторожно достав его изо рта, чтобы случайно не повредить, Зали еще раз осмотрела свое сокровище. Из-за этой, на первый взгляд, непримечательной металлической пластинки с несколькими утолщениями погиб ее отряд. «О, ты проснулась?» — послышалось от двери. Зали сжала чип в кулаке. Наружу просился испуганный крик, но она успела проглотить его и только резко подняла глаза. У входа в комнату стоял Ольц с чашкой в руке и выглядела беспокоенным. «Извини, я хотел постучать. Но дверь в комнату все равно была открыта, так что я ее специально не стал закрывать, хотел слышать, если с тобой вдруг что-нибудь случится. Вот заваривал чай, и тут слышу какой-то шорох, ну и прибежал. «Ничего не понимаю. Как ты тут оказался?» «Увидел тебя на улице. Кажется, ты была не в себе, не узнавала меня, не отвечала на вопросы, только мычала что-то. Если честно, я не на шутку перепугался. Отвел тебя домой, уложил в постель». «Спасибо». Зали опустила взгляд и обнаружила, что на ней надета тонкая ночная сорочка. «Это ты меня переодел?» «Да, мне показалось, так будет лучше. Извини, что мне пришлось». Ольт смущенно опустил глаза. «Ничего. Я благодарна тебе». Зали поднялась с постели и подошла к зеркалу. По лицу и плечам ветвились багровые полосы, будто следы от ударов кнутом. Только сейчас, увидев царапины, Она почувствовала сжение. Оно распространялось по телу, достигая каждого сантиметра пораженной кожи. Однако же она пришла в этот угол комнаты вовсе не любоваться собой. Зали воспользовалась тем, что стояла спиной кольту, и незаметно сунула чип в ящик стола. Затем взяла баночку с антисептической мазью и стала медленно обрабатывать царапины. «Ты не поможешь?» Спросила она Ольта, который все это время терпеливо ждал в дверях. «До спины никак не дотянусь». Ольт приблизился, зачерпнул пальцами мазь и стал растирать ей спину. Зали кожи чувствовала, что он ждет, выжидает и мучается от нерешительности. Когда с обработкой царапин было покончено, Ольт не выдержал и спросил. «Может, это не мое дело, но что произошло? Я могу как-то помочь?» Ты уже помог. Зали действительно была благодарна Ольту. И не только за то, что тот помог ей в трудную минуту, но и за то, что он пролил хоть какой-то свет на события последнего дня. Значит, ей все же удалось избавиться от стражников у телепорта, и она самостоятельно добралась домой. Ничего никому не рассказала. Так что же все-таки произошло? Гадавры – опасные звери. Пожала плечами Зали и тут же поморщилась. От резкого движения кожа натянулась, и свежая корка на царапинах потрескалась. «Я отправилась на охоту. Профессиональный риск». «Допустим, всё так и было. Но почему ты была без одежды?» На этот вопрос она не успела ответить. В дверь требовательно постучали, Зали бросила испуганный взгляд на Ольта и прочла в его глазах отражение своего страха. «Друзья предупреждают о визитах» а торговцы лекарствами звонят в дверь деликатно, почти извиняясь. Значит, это были не друзья и не торговцы. Кто-то, уверенный в своих правах и правоте, пришёл сказать своё слово. Или того хуже задавать вопросы. «Тебе есть чего опасаться?», — спросил Ольт, машинально опуская руку на пояс, где обычно покоился в кобуре револьвер. «Нет. Не знаю. Зали накинула халат и, выйдя в коридор, нажала кнопку на панели у двери. Перед ней появился экран, в который будто в ящик было запаковано несколько камаштли. Они жались друг к другу, почти соприкасаясь с плечами. Зали отметила, что бойцы явились в полном обмундировании с винтовками на плечах. «Что вам нужно?» «Имени магистрата откройте», — ответил один из воинов. По голосу было слышно, что он произносил эту фразу не впервые. Зали повиновалась. Нажав кнопку на панели, она отошла в сторону, позволяя гостям войти. Те воспользовались возможностью, как чем-то само собой разумеющимся, будто они могли войти в любой дом в Кенчене. Зали подозревала, что именно так все и было. Маркировка на бронекостюмах воинов говорила о том, что те состоят в специальном подразделении, отвечающем за поимку внутрирасовых преступников. «Маклет Зали. «Да, это мое имя. Чем обязана?» Зали старалась выглядеть в большей степени раздраженной, нежели напуганной. «У меня имеется предписание задержать вас и отправить ваш сулат». «По какому поводу?» «На месте вам все расскажут». «Это недопустимо», — послышался голос Ольта. Зали обернулась и увидела того, выходящим из спальни. Потянут, внушителен, невозмутим. Ольт продолжал греметь басом. «Это против законов магистрата. Вы обязаны сообщить причину задержания. Иначе я имею полное право вытолкать вас за дверь». Камаштли переглянулись. Глава сыскного подразделения сказал, указывая на неожиданного бунтаря. «Этого тоже задержать. Они могут быть сообщниками». «Он ни при чем. Оставьте его в покое». «Ничего», — сказал Ольд, положив свой револьвер в требовательно протянутую ладонь одного из воинов. Я с радостью отправлюсь ваш сулат и доложу об этом произволе. Судя по виду гостей, слова Ольта не произвели на них никакого впечатления. Двое деловито охлопывали его бронекостюм, обыскивая на предмет оружие. Третий сделал шаг к Зали. Дайте я хотя бы оденусь. Это можно, только быстро. Зали вошла в спальню. Взгляд ее упал на захламленный стол, в ящике которого лежал чип. Попытаться его перепрятать сейчас слишком опасно. Но, может быть, стоит рискнуть? Сзади послышалось вежливое покашливание. На самом деле, конечно, никакой вежливости. Любительская имитация. Заля обернулась и увидела одного из камаштли. Он оперся плечом о дверной косяк и скрестил руки на груди. «Ты так и будешь тут стоять?» Раздраженно бросила Зали, отворяя шкаф, где висело несколько простых и строгих костюмов выхода в город. Да? Таково предписание? Думаешь, я сбегу? Спрыгнуть с четвертого этажа? Не нужно спорить. Зали принялась натягивать на себя одежду, в которой раз за сутки она была вынуждена обнажаться при чужих мужчинах. В ушах у нее все еще звенело вот это усталое не нужно спорить. Тем же непререкаемым тоном, каким эту фразу когда-то говорила Апман Цеба. «Не нужно спорить, девочка. И ты сразу чувствуешь себя беспомощной, униженной. Все решили за тебя. Тебе осталось только починиться». Наконец переодеванием было покончено. Ольта и Зали усадили в машину и повезли в Ашсулат. Никаких наручников, никаких тычков в спину и без того было понятно, что пленники не станут бежать. Любой законопослушный житель Кинчена с радостью оказал бы содействие сыскному подразделению. Редкие прохожие провожали автомобиль любопытными взглядами. К обеду следующего дня новая сплетня облетит город и обрастет массой подробностей. Следом за пленниками фургон машины в лес охранник, и последняя надежда переговорить с Ольтом рассеялась в обитом кожзаменителем полумраке. Ехали молча. Зали старалась смотреть в пол. Она понимала, что даже неосторожный взгляд может быть истолкован нежелательным образом. От ищаек сыскного подразделения ничего не скроешь. Для этой работы их набирали с особой тщательностью.